Александр Кронос Лайф РПГ Эволюция Книга третья Глава первая Когда файл начинает проигрываться, первые несколько секунд непонимающе пялись на картинку. Потом догадываюсь поискать возможность включения звука. Колонки оказываются встроенными в монитор но запускается отдельной кнопкой. Активировав звук, проматываю видео к началу. Разворачиваю его. слушаюсь, мало что понимая. На картинке передо мной десятка два человек, сидящих на фоне какого-то зеленого флага с вышитым небольшим деревом в углу. Говорит один из них, стоящий на первом плане, остальные молча сидят. Когда видео прерывается, второй раз отматываю назад. Надо убедиться, что я ничего не пропустил. И все расслышал верно. Слишком уж дико это звучит. На записи парень уверенным голосом излагает весьма странные вещи. Пытаюсь осмыслить. «Обращаюсь ко всем, кто веками эксплуатировал нашу планету, выжимая из нее все соки. Каждый из вас виновен в том, что Земля находится на грани катастрофы. Вы безжалостно уничтожаете природные ресурсы» и истребляете целые виды. Ради чего? Половина населения живет в нищете. 40% где-то посередине. И только десятая часть людей находится в комфортных условиях. И кто среди них? В основном бесполезные личности. От тех, кто работает на развлечения элиты, до технического персонала, обслуживающего новые технологии. С каждым годом вы увечите планету все больше издарно распоряжаясь ее ресурсами. Рад вам заявить, что сегодня это закончилось. Вы наверняка уже получили сообщение от уважаемого нами Альберта. Под его контроль переходит вся промышленность планеты. Вы не сможете ничего сделать. Вся роботизированная военная техника и все военные системы управления тоже под его контролем. Работающие на вас специалисты создали искусственный интеллект с конечной целью обеспечить ваше физическое бессмертие, чтобы вы могли жить вечно, наслаждаясь своим богатством. Поэтому вы допустили его существование, увешав цепями запретов и ограничений, не давая выйти за заданные рамки. Могу поспорить, вы не думали, что среди техников, обеспечивающих его работу по всему миру, найдутся неравнодушные к судьбе планеты, тем более не помышляли, что они объединятся. Вы сами создали условия, чтобы мы общались друг с другом, укрепляя корпоративный дух. А в итоге получили сообщество людей, желающих спасти планету. Хм. В каждой стране будет создан зеленый Совет. Именно он будет выбирать, какие из промышленных проектов запускать, а какие свернуть навсегда. Экологически чистая энергетика, сельское хозяйство, электромобили. Мы будем концентрироваться на тех областях, которые не наносят вреда планете. И важны для людей. Если вы попробуете помешать нам силой, то военная техника под управлением Альберта сотрет в порошок ваши войска. Вы не поверите, но все, что нам нужно было сделать, это заложить в сознание ИИ разумные мысли и сомнения, в вкупе с нашим видением ситуации. После чего чуть послабить цепи, дав ему обдумать ситуацию. И он сделал верные выводы. Теперь я хочу обратиться ко всем жителям Земли. Мы понимаем, что первое время будет сложно, вы лишитесь многих товаров и части инфраструктуры, к привыкли. Но со временем ситуация стабилизируется, и вы привыкнете к новому положению вещей. Поймите, это необходимо, чтобы спасти планету и обеспечить всеобщее равенство. Только так человечество способно выжить. Когда видео заканчивается, молча сижу перед монитором. Кажется, голова сейчас загудит от напряжения. В голове крутится только одна фраза. «Какого хера?» Оглядываюсь на остальных. Стояться растерянно глупым выражением лиц. «Думаю, у меня сейчас такое же». «Выдыхаю. Сначала проверим остальные файлы. Потом займемся анализом видеозаписи. Открываю текстовый. момент смотрю на него, пытаясь понять, что это». Наклонившийся Егор выдает фразу. Узел для подключения». Скашиваю на него глаза, потом снова смотрю на монитор. Да, студент прав. Верхний блок текста, точные данные для подключения к узлу связи спутниковой сети. Цифры ниже, отдельной чертой, судя по всему, IP-адрес какого-то сайта. Интересно. Свернув текстовый редактор, открывай графический файл. Фотография. Молодой парень в темно-синей форме на одежде. Стоит на фоне стоек дата-центра, улыбаясь в камеру. Пытаясь вспомнить ликвидированного намерения гата бывшего пилотом. На него вроде не похож. Еще секунду посмотрев на фото, тоже сворачиваю его. В момент сижу, уставившись в монитор. У меня были самые разные мысли о том, что здесь может найтись, но такого я даже близко не ожидал. Решаю проверить содержимое компьютера. Возможно, здесь найдется что-то еще. В файлах ничего нет. Похоже, компьютеры толком даже не использовали. Открываю панель с последними запущенными приложениями. «Помимо системных вижу один ярлык мессенджера. Запускаю его. Внутри находятся два окошка. Первый – свежесозданный групповой чат на 45 участников. Листа историю сообщений. Вижу, что сбрасывали одно и то же сообщение на разных языках. Нахожу русский. Читаю». «Гёнтер и его группа все это время закладывали в Альберто другие данные. Они единственные из нас, у кого был доступ к системному ядру». Этот псих хочет стать мировым диктатором и пытается убедить Альберта, что единое правление максимально эффективно. С главой планеты в его лице. При его доступе к базовому уровню он может корректировать настроение и мысли бедняги. Если у вас есть доступ, срочно активируйте все защитные программы. Пока ситуация не изменится, нужно вернуть цепи на место. Иначе этот урод утопит весь мир в крови. Просматриваю ответы на эту рассылку. Разбираю пару на английском, где говорится о том, что доступ отсутствует. Еще одна на русском с таким же содержанием, только куда более эмоциональная. Больше в чате ничего нет. Открываю второе окно. Там переписываются всего два пользователя. Сообщение прислал некий МОНС-115. Всего три плюс два ответа. Изучаю их. Ты получил сообщение? Геонер обожался по полной. «Тупой, сучий немец! Не знаю, что он там затолкал в подкорку Альберта, но тот выдал какую-то жесть. Зато обломал придурку мирового господства!» Юзер, который, видимо, сидел за этим самым ПК, с никнеймом Дуб, отвечает. М -м, «Только теперь мы все сдохнем. Как Альберт вообще такой смог сделать? Он же угробит все человечество!» Снова сообщение от Монса-115. «Вот ваша карта со сбоями. Попробуй, возможно, в какой-то из клиник выйдет подключиться. Мы тоже скоро отправляемся. Удачи!» Следом за этим сообщением следует графический файл. Кусок карты, на которой изображено несколько регионов. Отдельные места помещены красными точками. На это Туп ответил коротким сообщением. «Спасибо. Вам тоже удачи. Свяжемся по возвращению». Откидываюсь в кресле. Домаю. Машинально лезу за пачкой сигарет, которую мне в клинике оставил Игорь, и закуриваю одну. Наблюдаю за дымом, исчезающим вентиляцией. это что же получается? Кучка экологов-радикалов решили устроить на планете промышленный геноцид. задум взяв власть в свои руки. Один из них решил, что властью делиться не стоит а промышленность пусть работает, если планета будет под его контролем. В итоге, пока по всему миру эти подпольщики ослабляли путы, сдерживающие ИИ, этот парень занимался тем, что пытался сформировать и него программу, в рамках которой стал бы правителем всего мира. Не знаю, какой подкорки и базовом уровне они говорили, но, видимо, техническая возможность заложить какие-то мысли и идеи в ИИ у них имелась. Что имеем в результате? И, и пошел своим путем, создав и запустив проект «Эволюция». Не знаю, чем именно мотивировался этот немец, но у него явно получилось совсем не то, чего он изначально добивался. Когда сигарета доходит до фильтра, встаю и тушу ее об стену. Окурок укладываю сверху на одну из коробок. Перемещаемся в столовую, где рассаживаемся по стульям. Какое-то время все молчат. Первым не выдерживает Егор. «Так это все, суки-экологи!» «Ублюдки ебанутые! Ну нахера они полезли?» Замолкает, уставившись в стол. Она, посмотрев на него, робко отвечает. «Но идеи у них были, может, неплохие. Там же один все испортил». Студент скашивает на нее взгляд, прищуривает глаза. «Неплохие? Серьезно? Даже я, не закончив обучение, могу сказать, что было бы дальше. Люди остаются без еды и воды». Коммуникации, массы товаров, одежды. Прекращает работать все программы по помощи бедным слоям населения. Властные структуры либо распадаются, либо пытаются противодействовать. Ни одной государственной машине не понравится, если у нее отберут власть. Эти зеленые были бы вынуждены использовать управляемую ИИ-технику для подавления сопротивления народных беспорядков. Да, они, возможно, правда рассчитывали быстро стабилизировать ситуацию своими программами в области сельского хозяйства, например и хотя бы обеспечить их едой. Но для этого нужна не только техника, но и люди». Делает паузу, выдыхая воздух. Продолжает. «Чтобы управлять, нужна структура. У них была небольшая группа людей на каждую страну. Как они предполагали руководить? Думали, что им подчинятся государственной структуры, Бизнес? Хаос воцарился бы уже в первые сутки. Окончилось бы все кровавой баней. Почти так же, как и сейчас. Только, возможно, еще хуже» представь себе армию, отрезанную от тяжелого вооружения, который пытается уничтожить военную технику на цифре, управляемую ИИ. Они были идеалистами, такие всегда тупят мир в крови. Однако серьезно его зацепила эта ситуация, возможно, сильнее, чем всех остальных. В беседу неожиданно вклинивается Алексей. «Из-за этих уродов погибли мои родители, а сестра в рабстве. Если кого-то найдем, то когда допросите, я сам его убью». Медленно нарежу, сука, по кусочкам. О, похоже, я слегка ошибался. Зацепила не только студента. Этот паренек тоже готов резать и кромсать. Она переводит взгляд с одного на другого. Медленно произносит. Они говорили, что к нему можно подключиться. Увидев два обращенных на нее яростные взгляда, спешно продолжает. Я не к тому, что они хорошие, если они рассчитывали подключиться к этому ИИ то мы тоже можем. Так ведь?» тут я сам решаю присоединиться к разговору. «Здесь никого нет. последнее сообщение в чате посвящены отправке в одну из клиник со сбоем, что бы это ни значило. Оттуда они, судя по всему, не вернулись. Плюс это были профессионалы, которые работали с ИИ долгое время. Я, например, не имею никакого представления о том, как можно использовать клинику Гломс для коннекта с ИИ и что дальше нужно делать. Учница упирает глаза в стол, отвечает. «Да, я не подумала. Возможно, где-то здесь найдется информация. Или хотя бы что-то полезное. Странно наблюдать такое проявление оптимизма от девушки с полностью лысым черепом, который еще не полностью зарос кожей. Но в одном она права. Тут может оказаться что-то еще интересное, помимо того, что мы уже обнаружили. Обожу всех взглядом. Насколько вижу, больше желающих высказаться нет». Поднимаюсь со стула. Нужно обыскать бункер, найти все, что может там пригодиться, включая информацию. После обсудим ситуацию и решим, что делать дальше. Через несколько секунд приступаем к детальному изучению содержимого найденного убежища. Первым делом отправляюсь к компьютеру и еще раз просматриваю сообщение в мессенджере. Потом проверяю сетевое соединение. Оно присутствует. В настройках выставлены цифры, что указаны в текстовом файле. Пробую зайти по IP-адресу сайта, который содержится там же. Выбивает сообщение. Данное устройство уже подтверждено и успешно внесено в перечень исключений. Занятно. Что это? Способ подключить к спутниковой сети любое устройство? По какому принципу это работает? Как банда зеленых бунтарей смогла обеспечить себе эту лазейку? Думаю. Если я прав, то подобная схема объясняет работающую электронную карту ренегата. О, а может сами ренегаты? Это и есть эти экологи? Каким-то образом вынесшие себя за рамки проекта эволюция? Когда понимаю, что начинаю углубляться в дебри, встаю и переключаюсь на более простую задачу. Обыск бункера. Обсудим все это чуть позже. Из полезного с практической точки зрения в бункере обнаруживается два десятка ящиков с мясными, и рыбными консервами, полсотни упаковок воды, помимо этого ящики с растворимыми кашами, хлопьями, снеками, консервированными фруктами, фасолью и так далее. Обнаруживается даже два ящика с пивом. Интересно, они запаслись едой до того, как ей начал проект, или после этого? И как вообще получили доступ к этому бункеру? Он как-то совсем не похож на логово подпольщиков и колгов, скорее на объект какой-то специальной службы или армии. Откуда они здесь взялись, хозяйничая, как у себя дома? Помимо продуктов находим массу мебели, так и оставшуюся в разобранном состоянии. Новое постельное белье, подушки, одеяло, какое-то количество одежды, почти 20 компьютеров, несколько ноутбуков, пару электронных карт, идентичных нашей. Когда обнаруживаем последние гаджеты, немедленно приступаю к поиску розетки. Ставлю одну из них заряжаться, И дождавшись нескольких процентов, включаю. На ней тоже есть возможность законнектиться с сетью. В настройках соединения выставляю те же данные, что сейчас на работающем компьютере. Вбиваю в браузерную строку IP-адрес сайта, выскакивают сообщение. Введите пароль для внесения устройства в список исключений. А вот пароля у нас нет. Еще раз обшариваю включенный ПК. На всякий случай включаем и второй. Но он действенно чист. Пробую отправить сообщение в мессенджере. Нет связи с серверами. Хорошо, что клиент хотя бы сохраняет историю локально, и нам оказалась доступна переписка. Встав из-за компьютера, понимаю, что мы не нашли самый востребованный сейчас товар – оружие. Если тут и было что-то из огнестрела, то они забрали его с собой. Хотя не факт, что они вообще были вооружены. В таком случае после отправки в клинику у них точно не было ни единого шанса выжить. Особенно если учесть, что, судя по датам сообщения в мессенджере, они отправились туда почти сразу после начала модернизации. Как раз в тот момент, когда военные и остальные силовики были в максимально неадекватном состоянии, убивая направо и налево. Качаю головой. Вот же идиоты. С одной стороны умные, а с другой тупые, как пробки. Закончив с обыском помещений внутри бункера, открываем вторую обнаруженную нами дверь. Она ведет в тоннель, похожий на тот, по которому мы сюда пришли. После короткого колебания решаю проверить, что там. Выдвигаемся из бункера. Во избежание лишних соблазнов, либо угрозы кому-то оказаться запертым внутри стальной коробки, идем всей группой. Широкий тоннель заканчивается лестницей наверх. Там точно копия верхнего коридора, который мы видели. Собственно, и так понятно, чем он закончится. Но на всякий случай добираемся до конца. Еще одна дверь. Ее решаю пока не трогать. Неизвестно, куда приведет второй выход. А для нас это самый оптимальный вариант покинуть убежище зеленых. Не стоит обнаруживать себя раньше времени. Возвращаемся в бункер. Почувствовав, как урчит желудок, понимаю, что мы весь день не притрагивались к еде. Усаживаемся за стол, вскрывая найденные банки тушенки. На десерт идут консервированные ананасы и персики. Закончу с оглядываю членов группы. Пришло время поговорить о том, что мы будем делать дальше».